Глава 32. Бандл Ашелмлина. Правильно, проговорил Батл, заметив, что Мазгоровский поднялся с места и подошёл к Бандл. Подставьте леди стул. Вижу, наши гости только что перенесли лёгкое потрясение. Бандл опустилась в кресло. Неожиданность буквально мо образом лишила её сил. Между тем Батл продолжил характерным для него спокойным и располагающим к себе тоном. Вы не рассчитывали увидеть меня в этом кресле, леди Эйлен? Как и некоторые из тех, кто сейчас сидит за этим столом, мистеры Мазгоровский исполнял обязанности моего, так сказать, лейтенанта. Он с самого начала был в курсе дел. Однако остальные по большей части получали распоряжения непосредственно от него. Бандалка, как и прежде, молчала, она находилась в совершенно непривычном для неё состоянии, то есть не могла произнести даже слова. Явным образом понимаю, в каком состоянии она находится, батл с пониманием кивнул девушке. А теперь, леди Элен, боюсь, что вам придётся отказаться от парочки предвзятых идей, в частности относительно этого общества. Я понимаю, что подобные явления часто присутствуют в детективах: тайное преступное сообщество с единственным суперпреступником во главе, которого никто никогда не видит. Подобные организации действительно могут существовать на практике. Однако могу сказать только то, что мне лично никогда не приходилось сталкиваться с чем-то подобным, хотя я располагаю внушительным опытом в том или ином отношении. Однако мир любит романтику, леди Элен. Люди, в особенности молодые, любят читать о подобных вещах и ещё больше любят реально заниматься ими. И я намереваюсь представить вас достойной высшего уважения компании любителей, проделавших изумительную работу для моего департамента, причем такую работу, с которой не мог бы справиться никто другой. И если они избрались в столь романтическую обстановку для встреч, что ж, почему бы и нет? Они проявили желание встать перед лицом настоящей опасности, самой серьезной опасности, и сделали это по простой причине. из любви к опасности как таковой. Что, на мой взгляд, в наше время заботchenности о собственном благополучии является признаком здоровья и честным желанием послужить своей стране. Итак, леди Элин, я намереваюсь представить вас. Во-первых, вот мистер Мазгаровский, с которым вы уже в известном смысле знакомы. Как вы понимаете, он руководит делами здешнего клуба и не только ими. Он является самым ценным агентом по борьбе с большевизмом. Номер 5 принадлежит графу Андришу из венгерского посольства, близкому и преданному другу покойного Джеральда Уайда. Под номером 4 числится мистер Хайвард Фелпс, американский журналист весьма симпатизирующий Британии и обладающий исключительным чутьём на новости. Номер 3 Суперинтендант молча улыбнулся, и ошеломлённая бандала увидела перед собой невинную кмыляющуюся физиономию Билла Эверсли. Теперь номер 2, продолжил Батл посуровевшим голосом. Сейчас его место свободно. Оно принадлежало мистеру Роनाल्डу Девро, отважному молодому джентльмену, погибшему за Родину так, как подобает любому мужчине. Далее, номер 1. Им был мистер Джеррольд Уэйт. еще один отважный джентльмен, принявший смерть подобным же образом. Место его было занято, не без серьезных опасений, с моей стороны, дамой. Дамой, подтвердившей свою пригодность к нашему делу и оказавшей нам большую помощь. На этих словах номер один сняла свою маску, и Бандл, без особого удивления, увидела перед собой прекрасное лицо темноволосой графини Рацки. — Мне следовало бы понять, — с сожалением проговорила девушка, — что вы слишком подлинная иностранная авантюристка, чтобы оказаться ей на самом деле. — Однако ты еще не знаешь самого смешного, — проговорил Билл. — Бандл, это и есть Бэйб Сэндмор. Помнишь, я рассказывал тебе о ней, о том, какая она потрясающая актриса, и она доказала это? — Именно так, — произнесла мисс Морр сподлинно за атлантическим гнусавым прононсом. Однако моей заслуги в этом немного, потому что мои папа и мама родом из той части Европы, так что особенно стараться мне не пришлось. Правда, в богатстве я однажды и два не выдала себя, когда разговаривала о садах. Недолго помолчав, она вдруг произнесла: "Только, только всё это не так, чтобы весело. Видите ли, я была вроде как помолвлена с Рони, и когда он получил мат, Ну я решила, что обязана отыскать этого скунса, который убил его. Вот и всё. Я потрясена целиком и полностью. Объявила бандл. Всё казалось совершенно не так, как я думала. Всё очень просто, леди Элен сказал суперинтендант Батл. И история эта началась с нескольких молодых людей, желавших волнующих переживаний. Первым ко мне обратился мистер Уайт. Он предложил организовать группу людей, которых вы вправе назвать любителями, для выполнения какого-нибудь задания секретных служб. Я предупредил его о том, что подобное дело может оказаться опасным, однако он не посчитал важным этот аргумент. Я постарался довести до него, что любой его будущий сотрудник должен иметь это в виду. Однако, к счастью или нет, это не остановило друзей мистера Уэйта. Тут всё и началось. Однако, какая же была Поставлена перед ними цель, спросила Бандл. Нам был нужен один человек, притом очень нужен. Это был необычный преступник. Он вращался в мире мистера Уэйда, представляя собой какое-то подобие Рафлса, но ко подобию куда более опасный, чем мог бы оказаться любой Рафлс. Примечание: имеется в виду Артур Рафлс, вор-джентльмен, персонаж рассказов Энсто Уильяма Хорнунга. де 866 1921. Конец примечания. Он работал по крупному международному масштабу. Дважды оказались украдены ценные секретные изобретения, причём похититель явно располагал внутренней информацией. Профессионалы пробовали найти его, но потерпели неудачу. Тогда за дело взялись любители и преуспели. Преуспели? Да, но без потерь не обошлось. Человек этот опасен. Он убил двоих, и это сошло ему с рук. Однако семь циферблатов взялись за дело, и, как я уже сказал, добились успеха. Благодаря мистеру Эверсли, преступник наконец был взят с поличным. "И кто же это?" спросила Бандул. "Я с ним знакома. Вы прекрасно знаете его, леди Элен. Это мистер Джимми Тисайгер, который был арестован сегодня днём."